Степан Аркадьевич, очевидно, желал того же, и на его лице Левин видел выражение озабоченности, которое всегда бывает у настоящего охотника перед началом охоты и некоторой свойственной ему добродушной хитрости. «Как же мы пойдем? Болото отличное, я вижу, и ястреба!»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 Она ленивее стала искать и точно с недоумением или укоризною оглядывалась на охотников. Выстрелы следовали за выстрелами. Пороховой дым стоял вокруг охотников, а в большой просторной сетке екташа были только по три легенькие маленькие бекаса. И то один из них был убит Висловским и один общий.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 Оглянулся. «Иди! Ничего!» — прокричал с красным лицом веселый бородатый мужик, ослабляя белые зубы и поднимая зеленоватый, блестящий на солнце штов.